Глава пятая. «Фантомы и охотники». Дальнейшее происходило в ускоренном темпе. Вместе с полковником они отправились в комендатуру, а там Саныч отвел их на склад, который располагался в подвале штаба, и там угрюмый оружейник выдал им новую одежду. «Надо вам разнообразнее одеться», — говорил Саныч. «Если все будете как один одеты, это перебор будет, да и ненужное внимание к себе привлечете». Веник получил пятнистые зеленые брюки, синюю рубашку и длиннополую черную кожаную куртку. На ноги ему выдали высокие, почти до колен сапоги, которые можно было зашнуровать в верхней части. «Что касается оружия», — говорил Иваныч тоже присутствующий при их переодевании. То вот как сделаем. Он наклонился и вытащил из ящика короткоствольный калаш. «Здесь это не оружие, а в туннелях, возможно, в самый раз будет. Мы их по случаю достали. Думали, авось сгодится. Вот и пригодились». Веник и товарищи не стали возражать. Пока они собирались, в подвал спустился еще один из местных, что-то тихо сказал мужикам, после чего все вместе покинули подвал, оставив Веника и его товарищей одних. «Насколько я могу судить?» – сказал Заяц, беря в руки предложенный автомат. «Это вполне стоящая вещь, у Андрюхи и его дружков такие ценились гораздо выше для наствольных». «Автоматы — это хорошо», — перебил его Фил. «И то, что наши друзья не жалеют их для нас, это еще лучше. Но надо и головой думать. На кой нам там каждому такой ствол? Мы что, воевать идем? Да и внимание ненужное сразу. Я предлагаю так. Пускай автоматы борода и шуруп берут, а нам и пистолетов хватит. Сдается мне, что если надо будет через диаметр проходить, то с пистолетом куда легче пройти. Да и этот автомат можно скрыть под одеждой. Никто не возражал. Появился оружейник, который без вопросов и возражений выставил им целый ящик с пистолетами. Большинство было одной модели. Веник, Фил и Заяц взяли одинаковую модель пистолета из черного металла, который удобно лежал в руке. «Это почти аналог ТТ», — сказал оружейник. «Только облегченный и немного уменьшенный. Причем наше собственное производство. Осечки можете не бояться». Пряча пистолет и две запасные обоймы во внутренний карман куртки, Веник подумал, что хорошо, если бы вообще не пришлось его доставать. «В принципе», — думал он, — «не такое у нас и сложное задание». Тогда я вон один был и без оружия, а сейчас с друзьями и вооруженный. Вполне должны добраться, да и не может быть, чтобы не добрались. Скоро вернулись мужики во главе с полковником. «Вот что, господа», — начал он. Дело немного осложнилось. Мартин сейчас переговорил с татарином, и тот отказался пропустить нас в свой сектор. «И что же?» прищурился Фил. «Да ничего», — буднично отвечал полковник. «Придется разобраться с этим бандюком. Наказать гада. Мартын не против и даже за. Есть у татарина какое-то барахло, которое ему нужно, поэтому он нам и с людьми поможет. Но тут уже все по-серьезному начинается. Назад пути не будет, поэтому схема немного усложняется». «Когда придете в свою свободу, придется вам дать нам знак, что договор в силе, и вы выдвигаетесь». «Какой именно знак?» — тихо спросил Шуруп. «Да все просто, не волнуйтесь». Полковник вытащил из кармана небольшую и узкую коробочку темно-зеленого цвета. «Видите? Тут ничего особенного. Выглядит, как пачка сигарет». «Веник увидел, на верхней части этой коробочки проделаны четыре небольших круглых отверстия. «Они уже заряжены зелеными ракетами», — продолжил пояснять полковник. «Бьют вверх почти на сто метров. Ваше дело дойти до своих и вылезти наверх. У вас же есть выходы наверх. Вылезете и выпустите в небо три ракеты, одну за другой. Работает это просто». Видите две кнопки на боку? Нажимаете красную, на другой зеленая лампочка загорается. Жмете эту вторую кнопку, и ракета летит вверх. Еще раз жмете, следующая пошла. Только держите ее в вытянутой руке. Струя от ракеты вниз идет, и может обжечь. Ну, дайте ее шурупу, сказал Фил. У нас их несколько, так что пусть каждый из вас возьмет. Мало ли что? Слушайте, сказал альянсовец. А если мы не сможем выстрелить? Или если не увидите вы ракет? Ракеты мы увидим в любом случае, сказал полковник. Их на многие километры видно. А что касается... Если не увидим, то придется отступить. В этом случае на бандитов мы не полезем. Будем просто вас здесь ждать. Не все, конечно. «Но я здесь буду еще десять дней. На всякий случай, вот тебе карта местности, где мы». Он подал альянсовцу сложенную бумажку. «А сколько по времени вы будете ждать сигнала?» — спросил Шуруп, разглядывая карту. «Я тут так прикинул», — пояснил полковник. «До входа в метро вы доберетесь часа через два 3 Сколько вам надо, чтобы добраться до своих?» Шуруп ненадолго задумался. «Самое малое часов шесть, а на деле кто знает, возможно, и за десять часов не доберемся». «Ну вот, я так и прикидывал. Часов через шесть вышлю наблюдателей в места, откуда обзор в ту сторону, где эта ваша станция Марксистская находится. С того момента будем ждать вашего сигнала сорок восемь часов». «Если его не будет, то отменяем операцию». «А потом что?» — с любопытством спросил дед. «Да ничего», — ответил полковник беспечным тоном. «Отправимся домой. Ребята к семьям, а я под трибунал. Ничего страшного». «Понятно», — протянул старик, с уважением посмотрев на полковника. «Да, такой вот расклад», — жестко сказал тот. «Но я думаю, нам должно повести, Не навсегда же Бог про русский народ позабыл». На это никто ничего не сказал, и этот странный вопрос повис в воздухе. Перед выходом веник тоже получил ракетницу, которую по совету оружейника спрятал в сапоге. «Так лучше будет», — сказал ему мужик. Кроме того, каждый получил по небольшому заплечному мешку, в котором находилась фляга с водой и запас еды на день. Через десять минут тронулись в путь. Присели на дорожку вместе с дедом, после чего старик обнял всех. «Давайте, парни, не оплошайте!» «А ты, — сказал он мастеровому, — следи за ними, особенно за этим!» Он кивнул на толстяка. Попрощались также с войском, который должен был участвовать в налете на татарина, поскольку ранее уже бывал в окрестностях станции Новогиреева, откуда полковник предполагал спуститься в метро. Выйдя из подвала, парни увидели грузовик, большой автомобиль с кузовом, покрытым темно-зеленым тентом. Ну, вот и все, говорил им полковник. «Садитесь, сейчас немного проедете, а потом там вас Мартин встретит и проинструктирует». Он и Иваныч пожали им руки, после чего парни залезли в кузов грузовика и расселись на двух лавках вдоль бортов. Саныч, который встретил их в туннеле, забрался вместе с ними, опустив за собой полок. Послышался звук заработавшего мотора – Грузовик тряхнула, и Веник понял, что они тронулись. «Все просто», — инструктировал их Саныч. «Доберетесь до Альянса, обсудите все с ними. После этого пускайте ракеты и выдвигайтесь. Сперва пока сами решайте. Поставьте там заслон на первое время. А потом, если нужда будет, все вместе навалимся на этих призраков». «Но в любом случае, часа через три после того, как выпустите ракеты, мы уже должны будем встретиться, а может и раньше даже». Шуруп заверил, что у них есть специалисты, которые очень быстро до Новогиреева доберутся. «Где же были эти специалисты раньше, когда вы там сидели и с шоссе боялись даже нос высунуть?» – подумал Веник, но вслух ничего не сказал. Поездка на автомобиле не понравилась парню. Сидеть было жестко, причем сильно трясло, а иногда так встряхивало, что сидящие подпрыгивали и едва не слетали со своих лавок. Совершенно не сравнить с поездками на мотовозах. Там хоть и трясет на стыках рельсов, но с этим грузовиком не сравнить. Еще через некоторое время парень почувствовал, как неприятно заурчало в животе. Неожиданно стало очень плохо, и веник почувствовал, что его вот-вот вырвет. Послышался сдавленный возглас зайца. «Слушай», — обратился тот к Санычу, — «меня сейчас вырвет». Тот без лишних слов подобрался к кабине водителя и стукнул по ней кулаком. «Стой!» — крикнул он. Грузовик тряхнуло несколько раз, и он остановился. Заяц рванулся к выходу, веник за ним. Парни успели отойти на несколько шагов, как их начало выворачивать наизнанку. Это бывает, послышался рядом успокаивающий голос Саныча. Первый раз вы едете, так ведь? У многих это бывает на такой-то тряске. Если такое случится на виду, и кто-то спросит, что у вас, говорите, что вчера перебрали. Водки, мол, перепили. Это все вопросы снимет. «Понятно», — кивнул веник, и его снова вырвало. Через некоторое время парням немного полегчало, и они снова залезли в кузов. Грузовик тронулся. Минут через десять Саныч, выглядывающий наружу через отверстие в брезенте, сказал, «Ну вот, приехали». Машина остановилась. Вылезаем скомандовал Саныч. Спрыгнув на землю, веник осмотрелся. Грузовик стоял на еле заметной дорожке, проходящей вдоль бетонного забора, за которым виднелись кирпичные развалины. В другой стороне виднелись заросли сухих деревьев. Рядом обнаружился также джип Мартына. Сам же посредник уже шел навстречу. Он коротко переговорил с Санычем, после чего кивнул парням. «Идем!» — Саныч махнул им рукой. «Давайте, парни, удачи!» Веник тоже махнул ему рукой и направился вслед за Мартыном. Обернувшись, парень увидел, как Саныч залезает в кабину грузовика, после чего тот, выпустив облако сизого дыма, резко тронулся с места и поехал вдоль забора, оставляя за собой пыльный след. Посредник, поели заметные тропинки, вел их через сухой лес. За деревьями впереди виднелись какие-то высокие развалины. Они миновали ржавый сетчатый забор, затем через дыру в другом бетонном заборе проникли в небольшой дворик перед большим зданием из красного кирпича. Вдоль забора проходили заброшенные железнодорожные пути, поросшие травой. Неподалеку парни увидели трех людей. Один из них, высокий мужик в толстом сером жилете на распашку, направился к ним. Выглядел он молодо и имел светлые волосы и приятное лицо. Это Эдвин, представил его Мартын. Он довезет вас до метро, а на обратном пути доставит назад, на хутор. «Здравствуйте, я Эдвин», — сказал мужик, не делая попытки подать руки. Мартин тем временем отвел в сторону Шурупа, Бороду и Фила. Они медленным шагом двинулись вдоль одного из железнодорожных путей, и проводник им что-то тихо говорил. Веник же с Зайцем остались рядом с мужиком. Ясно было, что Мартин дает инструкции, как идти, как возвращаться, где и как искать нужного человека. Парню тоже было бы любопытно узнать эти сведения, но с другой стороны... «Зачем мне голову забивать?» — думал он. «Пускай шурупы остальные голову ломают, раз назвались командирами». «Значит, вы тоже идете?» — обратился мужик к зайцу. Говорил он странно и как-то неестественно произнося слова. Вместо «е» у него выходило «э», да и остальные звуки он произносил очень мягко, так, словно ему было трудно говорить. «Идем», — подтвердил Заяц. Признаться, выглядел этот Эдвин представительно, но как-то не понравился Венику его взгляд, немного презрительный и словно оценивающий. «А ведь правильно Фил тогда предположил», — подумал парень. «Эти ребята вполне могут попытаться убить нас после того, как мы все сделаем». Между тем Мартин и остальные вернулись. «Но все, парни, договорились», — говорил посредник. «Вот Эдвин, с ним дальше поедете. Он довезет куда надо. Встретимся на хуторе. Удачи». Без лишних слов он развернулся и быстрым шагом направился назад к дыре в заборе, возле которой виднелась фигура одного из его телохранителей. Веник же с товарищами двинулись вслед за Эдвином и его спутниками. Все вместе они зашли в огромное пустое помещение. Внутри парни увидели еще один большой грузовик, но этот был светло-желтым с черным тентом. Парни начали забираться в кузов. Один из парней Эдвина залез вместе с ними. Через некоторое время завелся двигатель, грузовик мелко задрожал и тронулся в путь. Сначала они некоторое время тряслись на ухабах, затем тряска прекратилась. Подражанию корпуса и другим ощущениям Веник понял, что грузовик несется на большой скорости по хорошей дороге. «Слушай, браток», — обратился к незнакомому парню Заяц, — «а почему этот Эдвин так странно говорит?» «Так он же иностранец», — удивленно вскинулся тот. «В каком смысле?» «В смысле не русский, ну и не отсюда он, из других стран». С «Запада?» — спросил Шуруп. «Откуда же еще?» «Понятно», — задумчиво проговорил Альянсовец. Грузовик ехал по прикидкам веника не менее часа. Наконец он сбавил ход и остановился. Парень подумал, что они уже приехали, но сидящий с ними парень не делал попыток подняться. Рядом послышались голоса, звуки шагов. Полок, закрывающий входное отверстие, вдруг открылся, и к ним в кузов легко залез парень в пятнистой форме с автоматом на плече. Второй в такой же форме стоял на ступеньке, глядя в кузов. Залезший парень скользнул взглядом по сидящим в кузове, прошелся между скамейкой и обернулся ко второму. Все чисто, кивнул он. После этого, также молча, он покинул кузов, задернув за собой полок. Снаружи кто-то начал командовать, и что-то металлическое заскрипело. Грузовик медленно дернулся. Их тряхнуло, словно машина переезжала через какое-то препятствие. Через некоторое время тряхнуло еще раз. Затем грузовик взревел двигателем и снова понесся с большой скоростью. Следующая проверка случилась через час. Снова остановка и чьи-то голоса снаружи. Полок откинулся, и их взгляду предстал детина в военной форме и со сплющенным красным беретом на голове. Этот тип живо напомнил венику руководителей люкса, которые носили такие же береты. Военный зло посмотрел на сидящих. «Вы кто такие?» – спросил детина недовольным голосом. «Тутошнее», – отвечал парень Эдвина. Как ни странно, это объяснение удовлетворило красноберетника, и он снова опустил полок, пропав из вида. Грузовик тронулся с места, набирая скорость. Веник подумал, что эти проверки до странности напоминают их движения по красной линии вместе с Андрюхой. Тогда тоже все проходило как по маслу. Там, где простому смертному путь был закрыт, их пропускали без лишних вопросов и даже с уважением. «Однако тогда потом вон чего вышло», — думал Веник. «Но сейчас-то ведь другое дело. Мы ведь уже не те лохи, какими были, когда впервые ступили в метро. Однако расслабиться можно будет только когда придем в Альянс. Да и то!» Он посмотрел на товарищей. Видимо, у них на уме были похожие мысли, ибо их лица выглядели задумчивыми и серьезными. После третьей проверки, когда к ним в кузов никто даже не заглянул, Ехали совсем ничего, минут десять. Грузовик остановился, и парень, сидящий с ними, откинул полок. «Выходим», — скомандовал он. Спрыгнув из грузовика, Веник увидел под ногами растрескавшийся асфальт. Рядом стояли несколько высоких домов с пустыми глазницами. Однако тенистый дворик, в котором они находились, выглядел чистым и опрятным. Неподалеку в ряд стояли несколько приземистых машин, похожих на жуков. Своим видом они напомнили венику-броневики, виденные им в детстве на картинках. «Идем», — сказал все тем же странным произношением Эдвин. Все они зашли в один из домов в длинную пустую комнату с облезлыми стенами. Навстречу им шагнул очень малорослый, но крепкий тип лет тридцати. «Я матрос», – громко представился коротышка, резко, словно собираясь ударить, подавая руку для пожатия. Пожав всем руки, он энергично заговорил. «Все путем, парни», – громко говорил он. «Я доведу вас до Биберева, там же и встречу. Времени мало, так что на все про все у вас часов пять-шесть, не больше. Идем». Без лишних слов коротышка направился к другой двери в комнате. Эдвин, ничего не сказав им, остался на месте. Веник с товарищами вышли из здания и быстрым шагом вслед за коротышкой двинулись по тропинке через какие-то проходные дворики, мимо ржавых остовов автомобилей и куч битого кирпича. Миновали арку в доме, в которой находился пост. Несколько вооруженных автоматами охранников ничего им не сказали. «Я вас не видел тут раньше», — жизнерадостно говорил парням коротышка. «Первый раз через нас забрасываетесь». «Через вас первый», — ответил идущий рядом борода и спросил. «А у вас тут как, безопасно?» «А то, у нас же здесь заповедник, охота запрещена». Веник по лицам товарищей увидел, что и они не поняли, о чем это тот но никто задавать вопросов не стал, дабы не попасть в просак. Тропинка вела их на юго-запад, проходя то мимо разваленных зданий, то через открытые пространства, поросшие чахлым кустарником и высохшими деревьями. Везде, куда ни кинь взгляд, виднелись следы человека, будь то асфальт или непонятные ржавые железяки. Вокруг выселись такие высокие дома, что голова кружилась. Преодолевая широкое пустое пространство, заросшее кустами, матрос вдруг остановился и поднял руку. «Тихо!» — он присел на корточки. Остальные тоже присели рядом. «Слышите?» В воздухе послышался нарастающий странный гул. «Вон он!» Вдруг весело воскликнул коротышка, протягивая руку. «В небе, там, куда он указывал, показалась темная точка. Скоро она выросла и превратилась в явно искусственный механизм, который летел по небу с большой скоростью и страшным звуком, куда быстрее вертолета. «Это чего?» – не удержался от вопроса веник. «Это фантом!» Уверенно сказал матрос, поворачиваясь к парню. «Хочешь, поспорим? Я их по звуку определить могу. Так что, спорим?» «Не». «И нафига он тут?» — поинтересовался Фил недовольным тоном. «Ну как? По центральным выходам будет отрабатываться. Все по плану». Коротышка повел их дальше, то и дело поглядывая на кружащую в небе точку, восхищенно качая головой. «Вон, смотрите!» — вдруг заорал он. «Ракеты выпустил!» Все они наблюдали, как от летящей точки отделились длинные белые струи. Через несколько секунд донесся гул от далеких взрывов, от которого почему-то стало жутко. Матрос, непонятно чему радуясь, двинулся дальше. Наконец, впереди показался ход вниз. Веник уже видел подобные выходы в момент своего пленения бандитами руки. Здесь лестница вниз в старые времена была закрыта крышей. Сейчас же от крыши осталось только несколько секций. Далее за широкой заброшенной дорогой виднелся ряд высоченных домов. Стены их были белыми, а средняя часть, в которой зияли пустые окна, темного цвета. В воздухе раздавался сильный гул летающего устройства. Вдруг послышался странный звук, и венику показалось, что прямо перед ним что-то свистнуло, словно бы даже воздух дернулся. «Давайте вниз-вниз!» – торопил их коротышка, задерживаясь наверху лестницы, не отрывая взгляда от неба. Веник преодолел половину лестницы, как навстречу им показался незнакомый мужик, одетый в черную одежду. «А, это ты, матрос!» – без тени удивления откликнулся он. «Чего там? Бомбить начали?» «Ага, иди посмотри!» Мужик и не делал попыток подняться. «Ты бы не маячил там!» – недовольно протянул он. «Не зуди, Леха!» Жизнерадостно откликнулся матрос. «Ты только посмотри, какая мощь!» Он сделал шаг вниз, не отрывая взгляда от неба, и в этот момент его голова взорвалась. Веник потрясенно смотрел, как неподвижное тело коротышки застыло в воздухе, а потом, словно деревянное, рухнуло вниз и, поливая ступени кровью, покатилось по ступенькам вниз. «Мать твою!» — ругнулся мужик внизу. «Снайпер!» Он повернулся и бросился бежать по коридору. Пришедшие в себя Веник и его товарищи рванули следом. Короткий путь через слабо освещенный подземный переход привел их в широкое помещение с двумя рядами колонн, заставленные деревянными ящиками. Рядом, под яркой лампой, стоял пожилой мужик и несколько парней одеты они также были в черные куртки и напоминали рабочих Оружия у них видно не было мужики крикнул им леха там снайпер матросу голову снес на смерть без всяких эмоций на лице поинтересовался пожилой да весь качан разворотило!» это с высоток стреляли уверенно сказал один из парней больше ниоткуда «У нас там посты еще вчера сняли, и вот нате вам!» «Но кто это?» — спросил другой. «Как кто?» — удивленно повернулся к нему пожилой. «Охотники! У них все должно начаться только через шесть часов, но, как видишь, они уже на позициях». «Оно и понятно», — сказал один из парней. «Не терпится». «Слушайте», — заговорил Леха. «Как-то мне неуютно, надо бы оружие достать». «Не дури», — откликнулся пожилой. «Не полезут они сюда». «Слушайте», — перебил их разговор Шуруп. «У нас с матросом уговор был, как нам теперь?» «Вот у него и спрашивайте», — криво усмехнулся пожилой. «Я не знаю, как вы выходить будете, а если туда уж приспичило, то идите. Мы установки отключим, а вы...» «А кто у вас тут главный?» — перебил его Фил. В это время послышались шаркающие шаги, и под светом ламп показался странный тип. Пожилой сутулый мужик в красивой темно-красной кожаной куртке, надетой поверх короткой майки и тонкого трико. На большом носу сидели очки с сильными линзами. «Что за шум, а драки нет?» поинтересовался подошедший спокойным голосом. «Вот, Филипыч, сказал пожилой, — «их матрос привел, а ему башку отстрелили». Говорил он это спокойно, будто тут в окрестностях то и дело кому-нибудь отстреливали головы. Рабочие подробно рассказали ему о происшедшем, все говорили уважительно» из чего веник заключил, что этот странный тип — местное начальство. Взгляд Очкастого сперва затуманился, а затем тот вдруг широко улыбнулся и даже потер руки. «Все понял. Идемте, господа». Фил, Борода и остальные двинулись за ним. Помещение кончилось широкой лестницей, которая сразу же привела их в ярко освещенный зал станции. Веник заметил, как просветлело лицо у шурупа. «Вот что, уважаемые», — потирая ладони, говорил очкастый, «у матроса свои дела были, свой бизнес, ни с кем у нас он не делился. Если хотите, я могу дальше вами заняться, но за отдельную плату. Как вам такое?» «И сколько?» — поинтересовался Фил. «Ну», — протянул Филиппоч «Времена изменились, цены тоже. Сколько вы матросу обещали?» «Слушай, дядя», — заговорил Борода, — «ты Эдвина знаешь?» «Кто его не знает?» Веники и остальные вздохнули с облегчением. «Так вот», — продолжал Борода, — «мы на него работаем. Он сейчас у вас там, в вашей богадельне. Можешь с ним связаться прямо сейчас?» «Могу, конечно». «Ну вот, позвони ему и перетри это дело». «Так и сделаем. Ждите здесь». Очкастый быстрым шагом, перешагивая через несколько ступенек, устремился вверх по лестнице. «Ловко сказано, толстый», — похвалил бороду Фил. «Как ты его?» «Я хотел было предложить ему денег, но боялся, что он обещаниям не поверит. Не тот тип». «Чувствуете, какой здесь воздух?» Глубоко вдыхая, говорил Шуруп, «Я хоть и не в метро родился, но для меня именно так пахнет родина». Фил усмехнулся. «Ты лучше скажи, придумал ты, каким путем пойдем?» «Конечно, только поговорим об этом, когда выйдем отсюда». Пока они болтали, Веник рассматривал станцию. По виду она была сильно похожа на то же Перова. Один свод, под которым находилась платформа, и два пути по ее сторонам. Однако здесь свод состоял как бы из трех частей. Два боковых полусвода над каждым из путей. И один свод над самой платформой. В этом же главном своде через равные промежутки торчали поперечные перегородки и по сторонам большие круглые вмятины непонятного предназначения. Свет же давали светильники на треногах, стоящие во многих местах на почти пустой платформе. На лестнице послышались шаги. Очкастый возвращался. «Все в порядке», — бросил он им. «Все на мази». Не останавливаясь, он быстрым шагом двинулся по платформе к противоположному краю станции. Парни устремились за ним следом. Во время пути веник прочитал на стене название станции Алтуфьева. «Странно», — подумал он, — «ведь матрос говорил, что приведет их на Биберево». «Возможно, Биберево», — думал он, — «это соседняя станция, куда должен был привести их коротышка». Между тем, достигнув противоположного конца зала, где также находилась лестница, ведущая наверх, Очкастый свернул в левый туннель, и все они по удобной металлической лестнице спустились на рельсы и двинулись по темному туннелю.